Аргавен весь как-то поддёргивался, покачивался, переступал с ноги на ногу и неотрывно смотрел на огонь. Пришлось обращаться к его спине. «Вы верите, что я именно тот, за кого себя выдаю?» Эстравен располагал целой толпой врачей, они буквально завалили меня медицинскими справками. Не меньше сведений я получил и от инженеров из королевских мастерских, которые занимались вашим кораблём, и от других специалистов тоже.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 Ведь вы именно этот вопрос хотели услышать от меня. Я никогда не делал из этого тайны, Ваше Величество. Экумена хочет, чтобы государства планеты Гетен стали ее союзниками. Но ради чего? Ради материальной выгоды. Ради увеличения общей суммы знаний. Ради более полного и глубокого проникновения в жизненных мыслящих существ. Ради удовольствия. «И приключений, наконец!» Я говорил на непонятном ему языке. Не на том, которым пользуются здесь те, кто правит другими. На привычном арговенном языке невозможно было бы дать адекватный ответ на его вопрос. Король молча смотрел на пляшущие в камине языки пламени, растерянно переминаясь с ноги на ногу. «Как велико ваше королевство в этом космическом нигде!» это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 Однако ближайшие из них находится на расстоянии 17 световых лет от ГТН. О космических войнах я даже упоминать не стал, ибо в кархайцком языке нет слова «война». А подумать о выгодной торговле вам, по-моему, стоит. Например, об обмене научными идеями и технологиями, осуществляемым с помощью ансибля или о торговле различными товарами и произведениями искусства, которые доставят пилотируемые или автоматические межпланетные корабли. Экумена – это не королевство и не государство. Она выполняет скорее функции координатора и казначея при различных формах торговли и обмена знаниями. Жизни человеческие слишком короткие по сравнению с космическими расстояниями,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 Мы отличаемся друг от друга, но все мы сыновья одного очага. Но ничто из сказанного мной не заинтересовало короля, не вызвало его доверия. Аргавен стоял, надувшись, похожий на сердитую старую выдру, посаженную в клетку, и переступал с ноги на ногу. Наконец я иссяк, и он вдруг спросил, «И они все такие же черные?» «У гетанианцев кожа чаще всего золотисто-коричневая, или красновато-коричневая, но я видел довольно много почти таких же темнокожих людей, как я сам». «Некоторые еще чернее», — ответил я. «У нас встречаются самые различные цвета кожи. Я открыл свой портфель, четыре раза подвергнутый досмотру, пока я попал в приемную короля». Там у меня был ансибль и кое-какие изображения людей. Фотографии, киноплёнки, рисунки, видеозаписи, кристаллограммы. Настоящая маленькая галерея, посвящённая человеку. Король мельком взглянул, потом равнодушно спросил. «Кто это?» «Это жительница планеты Сайм. Женщина». Я вынужден был использовать то слово, которым гетанианцы обозначают «самку животного» или «человека», находящегося в кульминационной фазе кемера женского типа. «Постоянно?» «Да». Он выронил кристаллограмму и снова застыл, покачиваясь с ноги на ногу. они все такие?» «Как это?» «Как вы?» Это был непреодолимый барьер. И я никак не мог его снизить. Геттенианцы должны были научиться преодолевать его сами, одним прыжком». «Да. Половая физиология геттенеанцев, насколько известно, представляет собой совершенно уникальное явление», — сказал я. «Значит, у всех там, на этих планетах, постоянный кемер — это общество сплошных извращенцев?» «Так мне и лорд Тайп говорил, а я решил, что он шутит». «Что ж, возможно, это правда, но мне даже думать об этом противно, господин Аи». И я не понимаю, зачем нашим людям стремиться к общению со столь непохожими на них чудовищами? Впрочем, возможно, вы прибыли сюда, чтобы сообщить, что у меня просто нет нового выбора. Выбор, во всяком случае, в отношении Кархайда, всегда остается за вами, Ваше Величество. А если я и вам тоже велю собирать вещички? Что ж, я подчинюсь. Потом, наверное, я смогу попробовать еще раз с представителями последующих поколений, с другими королями. Это его задело. — А вы что, бессмертный рявкнул он. — Нет, отнюдь нет, Ваше Величество. Однако прыжки во времени имеют и свои положительные стороны. Ведь перелеты в космосе совершаются практически со скоростью света. Так что мой путь от Гетен до Алюли обратно